Но не все земли, покрытые травой, похожи друг на друга. Изобилие на равнинах ледникового периода зависело как от количества осадков, так и от времени, когда они выпадали, и причиной различий было сочетание сухих ветров и влаги в течение определенного времени. В зависимости от угла падения лучей, Весеннее солнце начинает нагревать землю на низких участках почвы сразу же после зимнего солнцестояния. Там, где накопилось много снега или льда, большая часть солнечного тепла, отражаясь, уходит в пространство, а то тепло, что воспринимается, расходуется на таяние снега перед тем, как появится растительность. Но на древних равнинах, поросших травой, где ветры сдували снег, оставляя землю голой, солнце, вливала всю энергию в темную почву, которая с благодарностью принимала этот дар. Сухие промерзшие верхние слои вечной мерзлоты начинали нагреваться и оттаивать, и хотя было еще холодно, изобилие солнечной энергии побуждало семена и корни приготовиться к росту. Но для цветения нужна была вода. Сверкающий лед противостоял теплу весны, отражая солнечный свет. Но поскольку в ледниках высотой с горы накопилось так много влаги, ледник понемногу начинал уступать солнечным лучам или теплым ветрам, вершины ледников подтаивали, и вода проникала вниз по трещинам, медленно образуя потоки, реки которые несли ценную влагу к опаленной летом земле, но еще большее значение имели туманы, которые вытягивали влагу из льда, тем самым наполняя небо облаками. Весной теплые солнечные лучи заставляли огромную массу ледника отдавать больше влаги, чем поглощать, и именно в этот период года Дождь шел не только на леднике, но и на жаждущей воды, окружающей его плодородной земле. Лето в ледниковый период могло быть жарким, но оно было коротким, а рост растений после долгой и влажной первобытной весны был взрывоподобным и изобильным. Животные ледникового периода тучнели и росли также весной, когда свежая зелень завиловала богатыми и питательными веществами, в которых они как раз нуждались в это время. Так заложено природой, что весной, будя на влажной или засушливой, у животных начинают расти кости, бивни, рога, происходит линька. Поскольку весна начиналась рано и длилась долго, то и у животных долгий период роста приводил к увеличению их размеров. В течение длинной весны все животные пользовались растительным зеленым изобилием на разных на равных правах, но неизвестно. С окончанием сезона в условиях жесткой конкуренции борьбы за выживание им приходилось яростно сразаться уже за менее питательные и менее усвояемые травы и растения. Эта конкуренция выражалась не в мелких стычках из-за того, кто будет есть первым или есть больше, или в охране территории. Стадные животные равнин не ограничивались одной территорией, мигрируя на большие расстояния, они были высокосоциальными ища компанию себе подобных и деля пастбища с другими животными, привыкшими к открытым степным просторам. Но когда случалось, что несколько видов животных поедали один и тот же корм и имели схожие привычки, то преимущество получал непременно только один вид. Другие находили себе новую нишу, использовали другую пищу, мигрировали на новые территории или же вымирали. Различные виды травоядных не конкурировали между собой в добывании одной и той же пищи. Сражения всегда происходили между самцами одного и того же вида, как правило, во время течки у самок, когда часто демонстрации, особенно больших рогов или бивней, было достаточно, чтобы установить главенство и право на размножение. Таковы были генетические причины великолепных украшений, рост которым дала весна. Но как только кончалось весеннее пресвящение, жизнь часто меняющих места обитателей степей входила в восстановленное русло и начиналось совсем нелегкое существование. Летом им нужно было сохранить то, что они получили весной, и пополнить запасы жира, чтобы встретить более жестокое время года. осенью у некоторых животных начиналась течка, а некоторые начинали наращивать шерсть или принимали другие защитные меры. Но самым тяжелым сезоном года была зима. Зимой им нужно было просто выжить. Зима определяла возможности земли и решала, кому выжить, кому умереть. Зимой было тяжело самцам с большими и тяжелыми украшениями, которые надо было сохранить или вырастить заново. Зимой тяжело приходилось и самкам, которые были меньше по размеру, потому что им приходилось... Кормить не только самих себя, но и отпрысков, которые развивались внутри них или бегали рядом. Но особенно тяжело зима доставалась молодняку, у которого не было запасов, как у взрослых. Некоторые уже потратили на рост то, что им дала весна. И если им удавалось уцелеть в первый год, то возможность выжить становилась более вероятной. На сухих холодных травяных равнинах возле ледников кормилось большое количество разнообразных животных и сохранялось, потому что вид кормов одних животных и привычки места обитания плавно входили в промежутки среды обитания других. Даже у хищников была излюбленная добыча. Но изобретательные созидательные новые виды те, которые не могли полностью воспринять окружающее и изменяли это окружающее на пользу себе, уже давали знать о себе. Эйла была странно спокойной, когда они остановились на отдых возле очередного бурлящего горного потока, чтобы доесть оленину и свежую зелень из утренних запасов. Уже не очень далеко Тоналан и я останавливались здесь поблизости, Когда отправлялись в путь, дух захватывает, сказала она, но лишь частица ее изумлялась захватывающему духу виду. «Почему ты такая молчаливая, Эйла? Я думала о твоих родственниках и начала как-то по-настоящему понимать, что у меня нет родных. Они у тебя есть. А как же Мамутои? Разве Эйла не из племени Мамутои? Это не то же самое».